Осип не мог опомниться. — Ну да, есть такая Ольга. Кажется, рыженькая, но при чем тут жениться? Минаев как будто разгадал его мысли. — Лучшие иллюстрации к твоим словам. Разве мог я об этом подумать год назад на том проклятом курганчике? Да если бы мне сказали, что я через год сделаю предложение по всем правилам, я бы к черту послал. Я тогда думал скорее о похоронах, чем о свадьбе. Ты сам сказал перелом, выбор, одобряешь? Почему бы нет? Она кажется серьезная, а вообще удивительно. Всех насмех подымал, хвастал, что у тебя никого, и вдруг бац, между Десной и Днепром, как в романе. Когда Минаев ушел, Осип впервые подумал о том, что война обязательно кончится. Он вернется в Киев. Приедут Рая, мама с Аленькой. Может быть, мама умерла. Рая не отвечает, когда я спрашиваю, как мама. Конечно, маме тяжело пережить такое. Исход, жизнь в эвакуации. 64 года, возраст не тот. Вдруг Осипу стало страшно, что Рая на фронте. До сегодняшнего дня это казалось ему естественным, а сейчас он в тоске подумал «понятно, что я воюю, но почему рая?» Ему захотелось обыкновенного счастья, знать, что когда кончится война, найдешь жену, дом, без этого и воевать трудно. Может быть, его взволновали слова Минаева «женщина», «ласка», «уют» вошли в мир войны. А может быть, расстроило сердце близость Киева. Командующий вчера сказал, теперь скоро, да, Киев совсем близко. Конечно, мы идем севернее, на Чернобыль, но все-таки близко. Он начал мерить пальцами двухкилометровку, а сердце не унималось. Все напоминало ему родной город, деревья, говор, звезды. Он видел горбатую улицу, по которой подымался с райей, неужели они снова пойдут вместе в сад. Рая шевелила длинными ресницами, говорила, «Ну при чем тут Ященко? Разве я могу ему сказать, как я тебя люблю? Ты ничего, ничего не понимаешь!» А ведь это правда. Он тогда многого не понимал, все было как по плану, а на самом деле куда сложнее. Возле Сталинграда он понял за три месяца больше, чем перед этим за тридцать лет. Только бы с Раей ничего не случилось. Никогда мы не расстанемся. Если такое пережить, нельзя потом расстаться даже на день. Аминаев сидел и, чуть наклонив голову на бок, писал, «Дорогая мамуля, можешь меня поздравить? Мы отмахали за неделю сто километров». Столько же, следовательно, проделали и немцы, но их поздравлять не приходится. Вчера я спросил одного пленного фрица, что он думает о будущем. Он мне ответил, что «не может думать, потому что натер себе пузыри на ногах, а я вот не только думаю о будущем». Но даже женился. Не думаю, что это глупое фронтовое похождение. Ольга — самая строгая девушка из всех, каких я встречал на свете, почти академик, ей не хватает только диссертации и очков. Она кончила десятилетку и собиралась в педагогический институт, но по воле судьбы и Гитлера стала связисткой. Тебе она, наверное, понравится. Она нравится всем. И потом она сегодня сказала, что я прикидываюсь веселым... Это твое любимое определение. Мамуля, дорогая, скоро мы оба ввалимся к тебе. Я приму все меры, чтобы фюрера не стянули, как дучи. В худшем случае придется его убить. Дорогая мамуля, жди в ближайшем будущем твоего глупого Митю и его весьма неглупую половину. Он вышел и спросил старого крестьянина, сколько километров до Пакуля, Рядом стоял веселый танкист, он вытянулся, поднес руку к пилотке и серьезно сказал, «Товарищ капитан, мы вот с дедушкой обсуждаем, сколько отсюда километров до Берлина».